В наших исследованиях некоторые из перечисленных аспектов применения гипноза уже были опробированы в специальных экспериментах. Полученные результаты доказывают безусловную перспективность данного метода. Так, в трехсуточных экспериментах с внушением пониженной весомости тела, методом постгипнотической реализации внушений, испытуемые беспрерывно находились в креслах в сидячем положении и не предъявляли никаких жалоб на неудобства, связанные с длительным пребыванием в вынужденной позе. В контрольном же эксперименте, проводившемся в идентичных условиях, но без внушения гиповесомости тела, у тех же испытуемых вынужденное положение тела вызывало физическое утомление, приводило к снижению работоспособности. В экспериментах изучалась также возможность стимуляции работоспособности оператора, посредством внушения в гипнозе. Этот вопрос имеет большое практическое значение. Поскольку гипноз не вызывает вредных побочных явлений и не превращается в пагубную привычку, существует много доводов в пользу его применения взамен некоторых фармакологических стимуляторов. Анализ материалов предыдущих космических полетов Свидетельствует о том, что практически в любом полете не исключается такая ситуация, когда от экипажа потребуется длительная напряженная работа. Вполне возможно, что в случае необходимости проведения спасательных работ на космическом корабле, терпящем бедствие в полете, от его экипажа также потребуется многосуточная беспрерывная деятельность. Наши эксперименты показали, что гипностимуляция работоспособности оператора, находящегося в режиме двухсуточной непрерывной деятельности, вполне оправдана. Она может проводиться и без непосредственного контакта с оператором. Здесь возможно использование радиопереговорного устройства или же специального стимулирующего внушения, записанного на магнитофонную ленту. Вся процедура гипностимуляции занимает 5-7 минут. В отличие от фармакологических стимуляторов, нередко нарушающих последующий сон, гипнотическое воздействие позволяет нормализовать и углубить сон, фиксировать его на заданный период времени и так далее Одним из аспектов применения гипноза в длительных космических полетах может быть формирование ощущения весомости тела, Так экспериментально доказано реальная возможность длительной 30 суток постгипнотической реализации внушения пониженной весомости тела в обычных условиях гравитации. Пожалуй, еще легче сформировать этим же методом непрерывное ощущение земной весомости тела в условиях длительного космического полета. Разумеется, в невесомости Никакая специальная физическая нагрузка, выполняемая время от времени, не может сравниться по своей эффективности с постоянным тоническим напряжением скелетных мышц при внушении постоянного воздействия земной гравитации. Эта естественная физическая нагрузка, которая будет сохраняться не только в бодрствующем состоянии, но и во сне, может служить одним из эффективных методов профилактики отрицательных воздействий невесомости. Данный метод можно использовать и для снятия ощущений перегрузки тела в период реадаптации после длительных космических полетов. Именно такое двукратное и разнонаправленное воздействие на психическое состояние космических экипажей сможет, по нашим предположениям, обеспечить тот новый уровень профилактики отрицательных воздействий невесомости, которого потребуют многомесячные и даже многолетние космические полеты. Другая проблема, связанная с длительностью космических полетов, воздействие на обменные процессы человека. Мы считаем, что и здесь гипноза будет принадлежать немаловажной роль. Сейчас еще трудно назвать конкретные виды воздействий, которые могли бы быть применены с целью вмешательства в обменные процессы, и те уровни снижения обмена, которые можно было бы рационально использовать на различных этапах полета, поскольку работа в этом направлении еще не начата. Вероятнее всего, со временем будет разработан комплексный метод последовательного снижения уровня обмена веществ, сочетающий в себе все перечисленные ранее средства воздействий и позволяющий в необходимых случаях на более или менее длительный срок